Глава четвертая. Учитель. Трой взбежал по узкой витой лестнице и вошел в высокий чертог, потолки которого уходили ввысь на высоту четырех, а то и пяти человеческих ростов. Вдоль правильной окружности его стен тянулись полки, уставленные тяжелыми книгами в кожаных переплетах, тубами со свитками и картами, кожными футлярами с неоконченными рукописями и набросками. Но вокруг всех этих полок... Полога змеилась узкая лесенка без перил, растянутая между двумя огромными бронзовыми кольцами, одно из которых было прикреплено к полу, а другое к потолку. Так что если надо было взять какую-нибудь книгу, то достаточно было потянуть лесенку, и она послушно подъезжала к нужному стеллажу. Эта лесенка явно была созданием нелюдских рук. Во-первых, люди сделали бы ее заметно шире и непременно приделали бы перила, поскольку удержаться на ступеньках шириной в полступни было нелегкой задачей, а упасть с лестницы, которая доходила почти до потолка, еще то удовольствие. Ну и во-вторых, совершенно было непонятно, как мастера сумели заставить узкую змею лестницы, кольцом обвивающей библиотеку по периметру, не прогибаться. Однако здесь, в университете, было так много вещей, сделанных явно нечеловеческими руками, что Трой уже давно перестал удивляться. Он провел в университете уже полгода и даже не заметил, как прошло это время. Первоначально Трой рассчитывал задержаться здесь не больше, чем на пару недель, максимум месяц То есть, конечно, задача обучить какого-нибудь из мага университета кархамскому языку за месяц, на первый взгляд, выглядела невыполнимой Но Идж все уши ему прожужжало о том, что существуют заклинания, способные обострить память человека практически до предела Так что он будет намертво запоминать все, что только не услышит Или просто перестанет забывать, потому что на самом деле человек и так намертво запоминает все, что услышит, увидит, понюхает. Только большую часть информации сразу забывает, а помнит только малую часть. Короче, Трой не совсем разобрался в мудреных объяснениях Идша, но главное понял, а именно с помощью заклинаний можно в совершенстве выучить совершенно незнакомый язык за пару недель. Вот на эти пару недель он рассчитывал, но вышло по-другому. К тому моменту, когда столб поднял их до верхнего пандуса, все уже немножко освоились таким необычным способом передвижения. То есть, конечно, по-прежнему было жутковато медленно плыть вверх в призрачном радужном сиянии, прекрасно видя сквозь него, как уплывают вниз стены замка, верхушки могучих деревьев, а затем и тот обрыв, с которого они недавно спустились, а под ногами ничего. Но с этой жутью уже как-то свыклись, а тут новое испытание — шагнуть вперёд, оперевшись ногами на это самое ничего. Тут-то и стало понятно, почему пандус имеет три витка, а не один. На первом витке все как один замешкались, на втором трой, собравшись с духом, сделал-таки шаг вперёд и оказался уже по ту сторону, снаружи столпа. Все остальные вывалились из столпа на третьем, последнем витке. Все как один были мокрыми, как мыши с вытаращенными глазами и сбившимся дыханием, будто только что преодолели эти несколько сотен ярдов вверх, не вися в сиянии столпа, а карабкаясь по отвесной стене. Трой, выглядевший явно не лучше своих товарищей, но сейчас уже немного оклемавшись, сразу после того, как покинул столб, окинул свое войско насмешливым взглядом и снисходительно кивнул. «Ладно уж, пошли!» Сразу за пандусом... Их встретила небольшая толпа людей. «Комнаты, господа, прекрасные комнаты! Комнаты и ужин, недорого! Комнаты в ближайшей к университету таверни! Две комнаты по цене одной, господа! Отличный вид из окна!» Трой затормозил, слегка ошалев от такого натиска. Но тут вперед выдвинулся Идж, и толпа заметно скисла. «А недорого это сколько?» «Да вам-то что!» — буркнул кто-то. «Небось, у Аарона остановитесь!» «Может, у Арона, расплылся в ухмылке Идж. «А может и нет. Так сколько?» «Ну, девять золотых за ночь», — рискнул кто-то. По-видимому, это была неслыханная цена, поскольку большинство тут же уставилось на предложившего. Для трое она действительно была неслыханной, поскольку даже в Эл-Северине, самом дорогом городе, в котором он побывал, Стоимость ночи в очень приличной таверне редко доходила до одного золотого, но тут, видимо, действовали другие законы. Идет, рявкнул Идж и расплылся в довольной улыбке. Орил и Глав недоуменно уставились на него. Ты чего, с ума сдвинулся? Девять золотых за ночь, а ты ш... Самая низкая цена, которую предложили здесь вновь прибывшим, гордо произнес Идж. Да ты сам погляди. Толпа быстро рассасывалась, причем большинство расходилось, укоризненно поглядывая на хозяина, предложившего комнату за девять золотых, а некоторые даже злобно крутили пальцем у виска. Да и сам хозяин выглядел несколько уныло, совсем не как человек, только что заработавший кучу денег. Короче, картина была настолько наглядной, что глав удивленно покачал головой. «Ну и цены здесь!» «А то», — вздохнул Ич. Я и сам, когда первый раз услышал, едва не подавился. А может, уйдут твоего Арона? Да нет, отрицательно мотнул головой Идж. Ну, Арон берет единоверцев по десять, а с остальных по пятнадцать. Но дядюшка говорит, что он ортодокс, значит, вполне может не признать меня единоверцем. Нет почему? удивился глав. Ну, одет неправильно. Не всегда питаюсь кошерно. Посты соблюдают случая к случаю, опять же, работаю по субботам. Да уж, э, по субботам особенно, ехидно заметил Арил. Ах, ты не понимаешь. У нас по субботам запрещено просто влезть на коня и проехать пару миль, даже нагнуться за валяющимся под ногами кошельком. Да неужто? Одновременно удивились глав и Арил. Надо проверить. Ипший ехидно сощурился и произнес самым невинным тоном. Вы забыли. Я работаю по субботам. И все расхохотались. К ректору в тот вечер они так и не попали. Как потом выяснилось, императорский ковин, главой которого и являлся ректор университета, проводил в тот вечер какой-то важный эксперимент на вершине башни Эрникарты. Третий из сумрачных сестер, одной из немногих башен университета, построенных уже во времена владения людей, и одной из тех, которые видны всегда. Так что перед ректором трой... Предстал только утром. Комендант оказался прав. Утром и днем у ректора всегда было много дел, так что первая аудиенция оказалась короткой. Ректор прочитал письмо императора, задумчиво хмыкнул, вызвал какого-то молодого мага и, представив его трою, сообщил, что тот будет, с одной стороны, учиться у уважаемого барона языку Кархамов, а с другой постарается раскрыть, в какой области уважаемый барон имеет наибольшие магические таланты. Спустя две недели, когда маг уже вполне прилично болтал по Кархамье, но так и не смог обнаружить у Трое никаких особых талантов к магии, его снова вызвали к ректору. На этот раз у него сидел маг постарше, одетый в гораздо более богатую мантию. Ректор представил их друг другу, сообщив, что маг является деканом факультета прорицания и ясновидения. И теперь ректор предоставляет Трое его заботам. К тому же у декана есть несколько аспирантов, которых тоже необходимо научить Кархамскому. За последующие два месяца трое пытались научить всевозможным магическим заклинаниям, простым и не очень. Его также пытались научить видеть ауры различать, каким магическим школам принадлежат амулеты, чувствовать и устанавливать простые охранные, предупреждающие и воспрещающие заклятия и тому подобное. Результатом стало заключение декана о том, что уважаемый барон Арвиндейл не имеет абсолютно никаких способностей к магии. Во время следующей встречи ректор долго задумчиво листал резюме, представленное деканом, в котором было расписано, что и как делалось с целью обнаружения у господина барона магических способностей и каковы результаты этих действий, после чего отложил его в сторону и внезапно объявил, что решил сам заняться Троим. И вот уже более трех месяцев Трой регулярно приходил сюда, в башню Зари, в которой располагались апартаменты ректора. Дверь, расположенная в дальнем конце библиотеки, распахнулась, и в библиотеку величественно вошел сэр Игреон Асвартен, глава императорского ковина, ректор университета и пер империи. Трой склонился в глубоком поклоне, каковы давались ему теперь, с большим изяществом и легкостью, чем полгода назад. А трой, уже здесь. Ты. «Прочитал те свитки, на которые я рекомендовал тебе обратить внимание в среду?» «Да, учитель!» Ректор столь же величественно проследовал к массивному креслу с высокой спинкой, установленному рядом с камином, за не менее массивным рабочим столом, все так же величаво опустился в него, поставив ноги в бархатных, расшитых жемчугом туфлях, на маленькую скамеечку и откинулся на спинку. «Им, что же ты думаешь?» «Обо всем изложенном?» Трой нахмурился. «Я не во всем разобрался, учитель!» «Это невозможно», — улыбнулся Игрион Асвартен. «Уж не знаю, насколько я авторитетен в твоих глазах, но скажу тебе по секрету, что даже я не во всем разобрался. Так что не стесняйся, ибо понимание возможно лишь до тех пор, пока существует непонимание». А как только ты решишь, что все понял, так сразу же перестанешь понимать. Трой еще сильнее наморщил лоб, пытаясь разобраться в том, что ему только что сказал учитель. Ректор с улыбкой наблюдал за ним. То есть, учитель, вы хотите сказать, что как только я решаю, что понял, я этим своим решением останавливаю процесс дальнейшего понимания? Или просто перестаю понимать? И то, и другое. Трой. И то, и другое. Если ты в какой-то момент самонадеянно решишь, что понял уже все и больше понимать тебе нечего, то именно в этот момент ты останавливаешь свое развитие и понимание того, над чем размышлял, и обрубаешь для себя возможность понять больше, чем ты уже понял. А это значит, что ты больше не можешь приблизиться к истинному пониманию. Но ведь есть вещи, которые понять достаточно просто. Например, ну, штаны. И Греона с усмехнулся. Что ж, давай попробуем понять, что же такое штаны. Итак, трой потер лоб. С одной стороны, что понимать? Штаны, штаны, а с другой? Ну, штаны это кусок материи, сшитый как две трубы. «То есть снизу, а сверху как одна, ну, чтобы...» Он запнулся. «Вот видишь, — мягко заговорил ректор, — ты считал, что понимаешь, что такое штаны, а когда попробовал объяснить свое понимание, — и он развел руками. А ведь между тем ты еще даже не приблизился и к первому кругу понимания. Для чего они нужны? Почему, скажем, штаны, а не юбка?» «Что такое штаны для дворянина, для простолюдина, для кузнеца, для вора?» «Да, если так со штанами, то голова совсем кругом пойдет. А если еще и с рубашкой, и кушаком, так вообще...» Махнул рукой Трой. «Ты прав», — усмехнувшись, кивнул Игрёва Свартон. «Именно поэтому ты найдешь...» м -м -м, «Чрезвычайно мало людей...» напряженно работающих над пониманием того, что есть штаны. Однако есть вещи, научиться пониманию которых необходимо. Если ты, конечно, хочешь стать истинным человеком, а не двуногим прямоходящим существом, владеющим тем, что с большой натяжкой можно назвать членораздельной речью. Трой густо покраснел, решив, что это камень в его огород, но учитель отрицательно качнул головой. «Да нет, я не о тебе». Ты-то как раз все большее владеешь, причем все быстрее и быстрее, что меня только радует. Но сколько вокруг нас тех, кто даже не подозревает, что для того, чтобы по праву называться человеком, необходимо очень и очень потрудиться. Причем, к сожалению, таковых немало и среди благородного сословия. Впрочем, давай на этом прервемся. Просто запомни, что для некоторых вещей в большинстве случаев действительно достаточно самого элементарного. Я бы назвал это инстинктивного понимания, а для других нет. Но если у человека нет привычки развивать свое понимание, причем опираясь именно на осознанное непонимание, то он не сможет понять того, что возможно или даже необходимо, а значит будет обречен все время удивляться, как это, почему это с ним произошло и отчего это с ним случилось, за что это на него обрушилось, да что это за напасти. А ведь иногда, чтобы избежать многих вроде как неожиданных напастей, достаточно вовремя не понять, почему на этом человеке такие штаны.